Сталин. Разгром революции 1905 года был тяжелым ударом для большевиков. Из всех планов Ленина не вышло ровно ничего. Потерпели крушение его теоретические идеи и его практические замыслы. В таких случаях обычно во всем мире происходит так называемая переоценка ценностей. Тем более следовало бы ей произойти в политических условиях России. Переоценка ценностей неизменно начинающейся с переоценки людей, была испокон веков любимейшим занятием русской интеллигенции. Однако большевики в этом случае составили исключение. Несмотря на свое жестокое поражение, Ленин как был партийным божеством, так партийным божеством и остался. Надо ли говорить, что самому Ленину не пришло в голову заняться пересмотром своей доктрины? Его доктрина ошибаться не могла. Но несколько практических уроков из революции 1905 года Ленин, несомненно, извлек. Один из его выводов заключался в том, что материальные средства, с которыми завязала борьбу партия, были чересчур ничтожны. Вопрос о средствах в политических партиях всегда был неприятным вопросом. Но в прежние времена на Западе он разрешался относительно просто. Когда у германских социал-демократов не хватало в партийной кассе денег, партийный представитель, после основательных размышлений и кропотливых подсчетов, обращался к бесчисленным генноссам с мотивированным предложением сделать в кассу единовременный и экстраординарный взнос в размере, скажем, 85 пфенингов с ревизской партийной души, и генноссы вносили деньги в твердый совершенно справедливой уверенностью, что фатер Бебель не стал бы требовать 85 фенингов, если бы можно было обойтись 80. Когда не хватало денег у английских консерваторов, лидер партии отправлялся к герцогу Нортумберландскому или графу Дарби и привозил нужную сумму. Теперь дело и на Западе стало значительно сложнее. В Германии партийные взносы взыскиваются далеко не без труда. В Англии Ллойд Джордж открыл в партийной лавочке беспатентную продажу титулов, герцоги стали беднее, да и жертвуют они в нынешней запутанной обстановке часто не на то, на что им следовало бы жертвовать. Теперь в каждой стране существуют такие герцоги, и особенно такие герцогини, которые в меру сил субсидируют предприятия, специально занимающиеся разрушением государства. В России таких герцогов. Разных, разумеется, земельных, нефтяных, чайных, сахарных, полотняных. При самом строе было довольно много. В прошлом году Горемыкин сказал мне, «Это не дурно, что усадьбы жгут. Надо потрепать от дворянства. Пусть оно подумает и перестанет работать в пользу революции». Дневник Суворина, 17 июня 1907 года. История большевистской кассы никогда не будет написана. Жаль, это была бы книга, занимательная во всех отношениях, в историческом, в бытовом, в психологическом. Кто только не давал денег большевикам. Не решаюсь утверждать, но по некоторым моим соображениям, линия одного из крупных взносов в кассу будущих екатеринбургских убийц ведет к детям людей, обязанных своим богатством щедротом Александра III. Мотивы у разных жертвователей были, конечно, разные. Большинство давало, потому что как же не дать. Давал Максим Горький. Он, вероятно, сочувствовал, да и очень уж шумно в ту пору реял над Россией буревестник черной молнии и подобный. Савва Морозов субсидировал большевиков от того, что ему чрезвычайно противили люди вообще, а люди его кругов особенности. Михайловский Гарин тоже их поддерживал. Ибо он, милый, вечно юный, Тёма, Карташов, никому не мог отказать, когда были деньги. Он отвалил двадцать тысяч большевикам на социальную революцию, как бросал деньги цыганкам в стрельне, на счастье или саратовскому самородку, на изобретение перпетуум мобиле. «Широк русский человек, я бы сузил», — сказал, кажется, Достоевский. Другие русские партии существовали преимущественно на средства, которые жертвовались примыкавшими к ним богатыми людьми. У большевиков это было не в обычае. Во всяком случае, большевики и близкие им значительных сумм собрать не могли, так как в громадном большинстве были чрезвычайно бедны. Сам Ленин жил с семьей в одной нищенской обставленной комнате. Троцкий в своих воспоминаниях юмористически описывает, как однажды в Париже Он отправился в оперу в ботинках, уступленных ему Лениным. Рокомболь знал 33 способа добывания денег. Ленин для обогащения партии пустил в ход только три, но зато каждый из них сделал бы честь Рокомболю. Первый способ был старый, классический, освещенный традицией, которая через века идет от предприимчивых финикян к князю Виндиш Грецу и его соучастникам. Способ этот заключался в подделке денег. Первоначально была сделана попытка организовать печатание фальшивых ассигнаций в Петербурге при содействии служащих экспедиции изготовления государственных бумаг. Но в последнюю минуту служащие, с которыми велись переговоры, отказались от дела. Тогда Ленин перенес его в Берлин и поручил в величайшем от всех секрете Никитичу Красину. Однако Мак, и волшебник большевистской партии, так изумительно сочетавший полное доверие Ленина с полным доверием фирмы Siemens, оказался на этот раз на высоте своей репутации. Или, вернее, на высоте своей репутации оказалась германская полиция. Раскрытые ею дела вызвало в ту пору немало шума. Спрашивается, как быть с ними в одной партии? «Воображаю, как возмущены немцы», — с негодованием писал в частном письме Мартов. Чечерин, в ту пору еще большевик, потребовал назначения партийной следственной комиссии. Ленин охотно согласился на строжайшее расследование дела, организованного по его прямому предписанию. Глава партии имел основания рассчитывать, что концы прекрасно спрятаны в воду. Однако Чечерин неожиданно проявил способности исследователя, заручившись серией фотографий своих товарищей по партии. Он представил их тому немцу, которому была заказана бумага с водяными знаками, годная для подделки ассигнаций. По предъявлении фабриканту карточки Красина он признал в нем то лицо, которое заказало ему бумагу с водяными знаками. Когда расследование Чечерина добралось до этих деталей, Ленин встрепенулся и провел в ЦК постановление о передаче расследования заграничному бюро ЦК, в котором добытые Чечерином материалы разумеется, без исчезли. Второй способ, изобретенный Лениным для пополнения партийной кассы, был гораздо менее банален. Скажу о нем лишь весьма кратко. Ленин поручил своим товарищам по партии жениться на двух указанных им богатых дамах и передать затем приданое в большевистскую кассу. Дело было сделано артистически. Оба большевика благополучно женились, но заминка вышла после свадьбы. Один из счастливых мужей счел более удобным деньги оставить за собою. Забавно то, что по делу этому состоялся суд чести. Рассказ о нем я слышал от одного из судей, небольшевика, человека человек весьма известного и безупречного. Впрочем, независимо от суда, Ленин довольно недвусмысленно грозил в случае неполучения денег подослать убийц к неоправдавшему его доверию товарищу. Об этом глухое указание, вполне совпадающее со слышанным мною рассказом, Есть в изданных не так давно письмах Мартова. Этот Виктор под покровительством Богданова и Ленина шантажом вымогал деньги в пользу большевиков, причем оперировал угрозой выписать кавказских боевиков. Письмо Акселороду от 3 сентября 1908 года. Краткое, зато весьма живописное упоминание обо всей этой истории сохранилось в рассказе самого Ленина. Войтинский в своих воспоминаниях пишет, «Рожков передавал мне, что однажды он обратил внимание Ленина на подвиги одного московского большевика, которого характеризовал как прожженного негодяя. Ленин ответил со смехом, «Тем-то он и хорош, что ни перед чем не остановится. Вот вы, скажите прямо, могли бы за деньги пойти на содержание к богатой купчихе? Нет? И я не пошел бы, не мог бы себя пересилить, а Виктор пошел. Это человек незаменимый». Владимир Войтинский. «Годы победы и поражений», том 2, страница 103. Это замечание Ленина, конечно, относится именно к указанному мной случаю. В результате суда Ленин получил немалую сумму денег. Но матримониальный способ пополнения кассы был, разумеется, лишь вспомогательным. Главное свое внимание. Вождь большевиков после провала Первой революции устремил на то, что тогда игриво называлось «эксами» или «эксациями» в брошюрах. Того времени часто употребляется и глагол «эксировать». В этой области ближайшим сотрудником и правой рукой Ленина стал уже в ту пору весьма известный кавказский боевик по кличке «Коба», он же Давид, он же Нижерадзе, он же Чижиков, он же Иванович, Он же нынешний всемогущий русский диктатор Иосиф Виссарионович Сталин Джугашвили. Мне крайне трудно объективно писать о большевиках. Скажу, однако, тут же. Это человек выдающийся, бесспорно, самый выдающийся во всей Ленинской гвардии. Сталин залит кровью так густо, как никто другой из ныне живущих людей, за исключением Троцкого и Зиновьева но свойств редкой силы, воли и бесстрашия я по совести отрицать в нем не могу. Для Сталина не только чужая жизнь копейка, но и его собственная, и этим он резко отличается от многих других большевиков. Как большинство современных диктаторов он вышел из низов. Мустафа Кемаль родился в очень бедной семье, Стамбулийский вырос в избе пастуха, отец Муссалини был кузнецом, мать Энвера мыла трупы в Мертвецкой, Талат попал в великие визири из почтальона, Иосиф Сталин — сын тифлистского сапожника. Многие считают его осетином, это неверно, он коренной грузин. Люди когда-то к нему близкие говорили мне, что он прошел в юности очень суровую школу бедности и лишений, что он вырос среди тифлистских кинто, от которых приобрел свойство грубости и циничного остроумия. Политическая биография Джугашвили начинается с тифлисской семинарии. В нее отдал его отец, готовивший сына к духовному званию, Сталин-священник. Из семинарии он был исключен за неблагонадежность 19 лет от роду. В том же 1898 году он вступил в Российскую социал-демократическую партию, И был последовательно членом Тифлисского, Батумского, Бакинского комитетов, редактировал разные партийные издания «Борьба пролетариата», «Дро», «Бакинский рабочий», написал несколько марксистских книжек. К большевистской фракции он примкнул с самого момента раскола в среде социал-демократов и очень скоро стал признанным главой немногочисленных кавказских большевиков. Шесть раз его арестовывали и шесть раз отправляли в ссылку на поселение. В Восточную Сибирь 1903 год, в Сольвычегодск 1908, снова в Сольвычегодск 1908, в Вологду 1911, в Нарымский край 1912 и в Труханский край 1913 годы. Из всех этих мест, за исключением последнего, он бежал, не засиживаясь долго, чаще всего через месяц с другой по выдворению на жительство. Жизнь Сталина поистине может служить уроком смирения для деятелей департамента полиции. Хороша была ссылка, из которой человек мог бежать пять раз. Недурно было и то, что Сталина мирно отправляли в ссылку. В вину ему департамент полиции вменял какую-то маевку, устройство уличных демонстраций, нелегальные издания, руководство экономической забастовкой на батумских предприятиях Ротшильдов, что-то еще в таком же роде. Эти тяжкие преступления должны были вызвать усмешку у людей, знавших настоящую работу Сталина. Он был верховным вождем так называемых боевиков за Кавказьей. Я не знаю, и кажется, никто, кроме самого Сталина, не знает точно, сколько именно эксов было организовано по его предначертаниям. Высшим партийным достижением в этой области была памятная экспроприация в Тифлисе обеспечившие большевистской партии несколько лет полезной работы. 13 июня 1907 года в 10.30 утра кассир Тифлисского отделения Государственного банка Курдюмов и счетовод Головня получили на почте присланную отделению из столицы большую сумму денег и повезли ее в банк в Фаэтоне, за которым следовал другой Фаэтон с двумя вооруженными стрелками. Оба экипажа были окружены казачьим комвоем. Современные большевистские источники и устные традиции говорят о 250 тысячах рублей. Но русские газеты того времени, новое время, 1907 год, 14 июня, называют и другую цифру 341 тысяча. Это те самые 500 рублевые ассигнации под литерой АМ номер 62900 и следующие при размене части которых был арестован в Париже папаша Литвинов. В центре города, вблизи дворца-наместника, когда передние казаки конвоя свернули с Ориванской площади на Сололакскую улицу, с крыши дома князя Сумбатова в поезд был брошен снаряд страшной силы, от разрыва которого разлетелись вдребезги стекла ока на версту вокруг. Почти одновременно в конвой с тротуаров полетело еще несколько бомб, и какие-то прохожие открыли по нему пальбу из револьверов. На людной площади началось смятение, перешедшее в отчаянную панику. Что произошло с деньгами, никто из очевидцев толком следствии объяснить не мог. Кассир и щитовод были выброшены из файтона первым же снарядом. Лошади бешено понесли уцелевший чудом Фаэтон. На другом конце площади... Высокий прохожий ринулся на перерез к мчавшимся лошадям и швырнул им под ноги бомбу. Раздался новый оглушительный взрыв, и все исчезло в облаке дыма. Один из свидетелей видел, однако, что человек в офицерском мундире, проезжавший на рассаке по площади, соскочил с пролетки, бросился к разбитому дымящемуся файтону, схватил в нем что-то и умчался, поля на удачу из револьвера по странам. В этом знаменитейшем из эксов было убито и ранено около пятидесяти человек. Деньги найдены не были, полиция никого не схватила и следствие ничего не выяснило. Теперь мы знаем, что тщательная слежка за деньгами вела с большевиками еще из столицы. В Тифлисе около почты за кассиром следили две женщины — Пация Голдава и Анетта Суламлидзе которые и подали условный сигнал отряду экспроприаторов, дожидавшемуся в ресторане Телепучури. Человек, переодетый офицером, был известный Петросян, ученик и помощник Сталина, прозванный им Комо. Петросян, плохо говоривший по-русски, спрашивал, получая поручение от Сталина, кому отвести, кому сказать? Он упрятал деньги в такое место, которое едва ли могло вызвать подозрение. Самые лучшие в мире полиции кредитные билеты были заделаны в диване заведующего Кавказской обсерватории чемнера Камболь. Роль Сталина в тифлистской экспроприации до сих пор в подробностях не выяснена. По одной версии, именно он бросил в поезд первый снаряд. Но это едва ли верно. Сталин занимал уже тогда слишком высокое положение в партии, для того, чтобы исполнять роль рядового террориста. По-видимому, ему принадлежало высшее руководство дела. Бомбы же для экспроприации были присланы из Финляндии самим Лениным. Медведев Т. Петросян в своей брошюре «Герой революции» Истпарт 1925 год пишет, под видом офицера Комос ездил в Финляндию, был у Ленина, и с оружием и взрывчатыми веществами вернулся в Тифлис. Страница 31. О роли Сталина в этом деле писал в свое время Социалистический Вестник. Смотри о бэксах, также старые брошюры Мартова «Спасители» или «Упразднители» 1911 и Каменева «Две партии» тоже 1911 годы. Ленин не раз выступал печатно с принципиальной защитой экспроприаций. Ленину для нужд партии были позднее отвезены похищенные деньги. Ни Сталин, ни никому, в отличие от многих других экспроприатов, не пользовались сексами для личного обогащения. Что и говорить, мы, европейцы, за последние столетия несколько отвыкли от государственных деятелей этого рода. Однако ведь были времена, когда в Европе власть почти всегда принадлежала таким людям, как она принадлежит им и теперь на огромных внеевропейских территориях. В настоящее время в России к правителям предъявляются весьма пониженные требования в отношении сведений о судимости. Это, разумеется, не всегда так будет, но я боюсь, что это так будет еще довольно долго. В ту пору Кавказом полновластно управлял престарелый граф Ильрион Иванович Воронцов-Дашков. Новое время, которое вело чрезвычайно резкую кампанию против наместника, обвиняло его в либерализме и в тайных симпатиях к партии Народной Свободы. Граф Воронцов-Дашков, как почти все политические деятели, получившие воспитание в царствовании Николая I, как и сыновья этого императора, был действительно настроен либерально, разумеется, в тех пределах, в которых это было возможно в его положении. меньшков иронически называл наместника «сверх гран сеньором и в этом тоже была правда. Гран-сеньорство Воронцова-Дашкова сказывалось с особенной силой в том, что ему ни от кого ничего не было, да и не могло быть нужно. Он был кавалером Андрея Первозванного, отказался от княжеского титула, который ему предлагали Александр II и Александр III. Саму должность наместника со всеми ее царскими прерогативами Он принял как бы в виде личного одолжения царю. По должности ему полагались на представительство огромные суммы, кажется, в последнее время до 60 тысяч рублей в месяц. Он ими не пользовался, говоря, что имеет возможность накормить щами своих гостей на собственный счет. И в самом деле Воронцов-Дашков мог потратиться для гостей на щи. Его состояние, включавшее в себя исторические богатства в Шуваловых, Воронцовых-Дашковых и князей Воронцовых оценивалось в 200 миллионов. На Кавказе Воронцов-Дашков пользовался огромной популярностью, в особенности у армянского населения. Грузины и татары относились к нему менее тепло именно вследствие его репутации армянофила. Собственно, репутация это не отвечала истине. Воронцов Дашков сам говорил видным армянским общественным деятелям, что он и к армянам, и к татарам одинаково равнодушен, а в политике своей руководится исключительно интересами России. По отзыву людей, близко его знавших, это был человек умный, сдержанный и с холодком. Самый умный из всех государственных людей России. Говорил мне о нем весьма известный кавказский политический деятель, левый, близко его знавший. «Русский рейнокилис Лис, называли Воронцова-Дашкова грузинские социал-демократы. Политика наместника была действительно своеобразна и нередко повергала в изумление Петербург. Так, перед приездом Николая II в Тифлис, Воронцов-Дашков взял слово с главарей Дашнак цютюна, что на жизнь государя не будет покушения. Покушения действительно не было. Этот способ действия, конечно, нельзя признать банальным. Воронцов-Дашков после цареубийства 1 марта имел в течение некоторого времени тесные отношения к постановке дела охраны царя. Позднее, в должности министра двора, он был близким свидетелем Ходынской катастрофы. По-видимому, жизненный опыт поселил в нем глубочайшее недоверие к полиции. В пору кровавого татаро-армянского столкновения он поручил поддержание порядка третьей нейтральной национальности грузинам, и передал значительное количество оружия вождям грузинской социал-демократии. Это тоже было довольно своеобразно. Есть некоторые основания предполагать, что покойный Чхеидзе прошел в Государственную Думу при негласной, косвенной, ему самому неизвестной поддержке Воронцова-Дашкова. Наместник не грешил симпатиями к социализму, но в меньшевиках он видел опору против большевиков с одной стороны и против сепаратистов с другой. Этот оригинальный государственный модернизм Воронцова-Дашкова вызывал сильное озлобление в правительственных кругах Петербурга. В частности, не выносил тифлисского султана Столыпин, который модернизма терпеть не мог, твердо верил в охранные отделения, военные суды и не раз тщетно пытался наложить на Кавказ свою тяжелую руку. Воронцов-Дашков равнодушно относился к газетной кампании какого-то Меньшикова. Возможно, что и председатель Совета Министров был для него какой-то Столыпин. Он из русских государственных деятелей признавал только Витта, да еще из молодежи графа Коковцева. Нельзя не сказать, что выстрел Дмитрия Багрова придал силу позиции наместника в его вражде со Столыпином.